За предложенную фракцией коммунистов-большевиков резолюцию голосовало 116 человек. Против голосовали меньшевики, правые и левые эсеры, и собрали 84 голоса против, и 26 воздержалось. Мы все были возмущены антипартийным поведением левых коммунистов, часть которых ушла с заседания «Академия» чтобы не участвовать в голосовании, тем самым уменьшить количество голосов за предложение большевиков. Партии и советский народ приняли позицию Ленина, который во всей своей страсти проявил гениальную революционную диалектику. Добиваясь заключения мира, Ленин в ответ на вероломное нарушение немцами перемирия выступает от имени ЦК партии советского правительства 21 февраля с обращением ко всем трудящимся, Социалистическое отечество в опасности. На презыв Ленина, призыв партии и советского правительства, рабочие, крестьяне, передовые солдаты ответили морально-политической и морально-организационной мобилизацией всех своих сил для укрепления оборонной мощи молодого советского государства и вступлением добровольцев в ряды вновь организуемой Красной армии. В первую очередь откликнулись Петроград, Москва, прифронтовые районы Белоруссии, Украины, Донбасса и многих других городов и районов, в том числе и тыловых. По предложению ЦК партии в Петрограде был создан комитет революционной обороны, которым руководили товарищи Свердлов, Сталин и другие. Обращение Ленина к ЦК Совета народных комиссаров и комитету революционной обороны В грозные часы опасности ещё больше всколыхнули рабочие и солдатские массы. Развернулась с всей силой добровольная запись в ряды Красной армии. 23 февраля "Солдатская правда" писал: "Перелом в настроении населения окончательный. Волна паники ликвидирована. Она сменилась мощной волной страстного желания всемерной обороны социалистического Петрограда и подступов к нему". В эти дни члены бюро военной организации вместе с работниками ЦК партии выезжали на заводы. Я лично был на Путиловском заводе 21 февраля, рабочие 7-го округа Путиловского завода, собравшиеся на общее собрание, приняли постановление немедленно вступить для всеобщей повинности в ряды Красной гвардии на защиту нашей народной советской власти. Движение на фабриках и заводах Петрограда приняло столь широкие размеры, что имевшиеся вербовочные пункты не справлялись с приёмом добровольцев. И в целом обнаружилось отставание дела организации от стихийного движения. Когда агитаторы и организаторы организационно-агитационного отдела Всероссийской коллегии доложили об этом, Мы доложили Комитету революционной обороны и по совету товарища Сталина решили созвать специальное совещание представителей районов Петрограда, Петроградского совета и Комитета партии для разработки ряда неотложных практических мер по улучшению дела организации вербовки в Красную армию. Это решение было немедля разослано по районам, И было опубликовано в газете РКК Армия и флот 26 февраля. Нечего и говорить, насколько работники и районы были довольны, потому что в этим действительно была внесена большая организованность, что улучшило дело вербовки, формирования и обеспечения красноармейских частей. 23 февраля в Петрограде на заводах, фабриках, воинских частях были проведены повсеместные массовые митинги и собрания. 23 февраля стал днём защиты социалистического отечества, днём организации новой Красной армии. Весь Рулцаны Петроград принимал в этот день резолюции, клятвы защищать социалистическое отечество до последней капли крови создавать, крепить, вооружать нашу новорождённую рабоче-крестьянскую Красную армию. В этот день с докладами и речами выступали все руководящие деятели нашей партии, советского правительства, все работники, имевшие отношение к организации Красной армии.